За пиолами ароматного зеленого чая разговор пошел более предметно. Гурбани достал из своего кейса свернутый в четверо лист бумаги, положив его рядом с чайником. Лески спросил, что это? «Карта одного из районов северной части России. Района, где тебе, дорогой Дэвид, предстоит заработать неплохую сумму денег». Лески перенес карту на рабочий стол, расстелил ее. «Так, что мы здесь имеем?» «Ого! Объект номер 17? Завод по утилизации химического оружия и крупные склады вокруг него?» «И это твоя цель, Гульбиддин?» «Нет, Дэв, это твоя цель. Мои деньги». Хм. «Ты хоть представляешь, насколько должен быть укреплен этот объект?» «Прекрасно представляю». Афганец достал кожаную папку. «Здесь подробная информация о системе охраны, о при необходимости и обороны важного стратегического объекта России. Я с ней ознакомлен. Ознакомишься и ты. Данные сжаты но полностью отражают степень недоступности завода со всеми прилегающими территориями». Дэвид взял папку, сел в кресло, и начал смотреть листы, закрепленные в ней. Читал текст и просматривал схемы «Опытный диверсант» очень внимательно. Перевернув последнюю страницу, взглянул на Гурбани. — И ты, Гульбидин, решил, что горстки, пусть даже самых лучших профессионалов, по силам там провести диверсию? Гурбани скривил рот в подобии улыбки — Если бы, дорогой Дэв, я решил иначе, наша встреча не состоялась бы. Но это же безумие. Безумие просто пытаться подойти к заданному объекту. Я не говорю уже о каких-либо действиях внутри его территории. Три периметра проволочных заграждений. Второй — под током высокого напряжения. Минные поля. Наверняка радиолокационная система обнаружения — Плюс к этому батальон охраны с техникой, зенитно-ракетная батарея, взвод радиотехнической разведки, да еще служба внутренней охраны. Ты считаешь, что все вышеназванное проходимо? Да, такую оборону полноценный пехотный полк не пробьет. Гурбани выставил ладонь перед собой. Не горячись, Дэв, остынь. Я уверен, что твое отношение к предстоящей работе изменится, когда ты узнаешь весь спектр мероприятий, которые я планирую провести для достижения, казалось бы, такой недостижимой цели. Лески спросил. И что это за мероприятие? Ты расстелил карту? Подойдем к ней. Гурбани, Лески и Бридж поднялись, подошли к рабочему столу. Афганец взял в руки карандаш, используя его как указку. «Обрати внимание, Дэв, на городок Тура, что примерно в 80 километрах от объекта 17». Обратил. «И на водохранилище, которое раскинулось с запада. Вижу и водоем. Так вот, первый этап общей операции «Ядовитый дождь», назовем ее так, я планирую провести здесь». Англичанин удивился. «Почему именно там? Каким образом связаны между собой гражданский город и режимный объект?» «Никаким. Но первый удар мы нанесем по туре. Объясняю, почему. Видишь ли, Дэв, с некоторого времени, а точнее с момента, когда русский спецназ в одном из ущелья Чечни перехватил мой караван с десятью миллионами долларов, я имею все основания подозревать, что в моем ближайшем окружении работает Крот, агент российской разведки. Лески воскликнул. Еще не легче. Мы собираемся проводить акцию, имея за спиной действующего Крота? Да, мы планируем акцию в таких условиях. Ничего не понимаю. Все просто, Дэвид. Когда я потерял деньги, и один из лучших своих отрядов то первым моим желанием было вычислить предателя. Это естественно. Но потом я подумал, а что изменится, если я уберу этого крота? Русские спецслужбы тут же засадят мне нового агента, благо их агентура на севере Афганистана еще со времен помощи Масуду столь разрослась, что это не составило бы им труда. Русская разведка не выпустила бы меня из своих лап, раз сумела в свое время зацепить. Так что нейтрализация ее агента, по сути, занятие бесполезное. Важно то, что я знаю. Рядом действует враг. Не стоит даже выяснять личность. Ею наверняка окажется тот человек, на которого меньше всего можно подумать. И я сказал себе, не трогай крота, это не выход. «Разумнее использовать его в своих целях». Вставил реплику молчавший до сих пор Бридж. «Что-то я плохо понимаю вас, господин Гурбани». Это вызвало неодобрительный взгляд Лески. Но Гульбиддин, словно опытный преподаватель, продолжил излагать свои мысли. «Я решил использовать вражеского агента». Предстоящая акция в России, среди моих людей в Афганистане, представлена диверсия только в районе поселка Тура, а точнее подрывом плотины, сдерживающей водные массы водохранилища. Этой информации без сомнения, обладает и русский агент. А следовательно, соответствующая спецслужба уже информирована о том, что 13 сентября сего года мной будет переброшена боевая группа для проведения террористического акта на плотине Туринского водохранилища. Диверсионное подразделение под командованием одного из моих полевых командиров «Амара» состоит из девяти человек. Агенту разведки же известно лишь о семи бойцах. Двоих я припас в качестве резерва, чтобы преподнести русским сюрприз». Группа имеет целью затопления одноименного городка с населением в несколько десятков тысяч человек. Лески прошелся по комнате. Остановившись у окна, спросил. «Так это будет отвлекающая акция?» Гурбани подтвердил. «Точно так, господин Лески. И вы намеренно подставляете своих людей под удар российского спецназа? Не подставляю, дорогой ДС». Я оттягиваю на них силы вражеских спецслужб. Это одно и то же. Пусть так. Но тебя это, Дэвид, никак не касается. Окей. Меня это не касается. Но чего ты достигнешь этим отвлекающим маневром в плане отношения к главной цели? То, что будет происходить на плотине, главный объект не коснется никак. И тут афганец согласился. «Да, не коснется. Напрямую. Но силы спецназа, которые могли бы действовать в районе объекта, будут связаны у Туры...» «Подожди, подожди. Я пока не могу понять, каким образом в общем плане связаны между собой поселок Тура и объект номер 17?» Гурбани, поиграв четками, отложил их в сторону. «Выслушай меня до конца, Дэвид. Лишь когда я открою суть всего плана...» Все остальные моменты сложатся в единый логический ряд. Ну, хорошо, я слушаю. Гульбиддин продолжил. Итак, в понедельник, 15 сентября, к пяти утра боевая группа «Амара» выходит к плотине, где вооружается из подготовленного тайника и вступает в бой с силами спецназа, переброшенными к водохранилищу благодаря информации, которая уйдет от агента русской разведки. А за два часа до этого из аэропорта Мехрабад в Иране поднимется в воздух «Боинг-737» и возьмет курс на Москву. Еще через пару часов полета первый и единственный на тот момент пилот лайнера доложит на землю о неполадках в управлении. Борт изменит курс и станет отклоняться на север. Затем связь с ним оборвется – И пассажирский самолет рухнет на землю. Произойдет авиакатастрофа. И упадет лайнер как раз на южный сектор оборонительных сооружений, интересующего нас объекта номер 17. В результате падения вся электрическая защита, радиолокационная система охраны будут обезврежены. Минные поля южного сектора от взрыва самолета сдетонируют. И за несколько минут до катастрофы борт покинут 10 человек. Покинут на парашютах и приземляться приблизительно здесь. Гурбанит ткнул грифелем карандаша в точку карты, расположенную почти на границе внешнего периметра проволочного ограждения, территории режимного объекта. Катастрофа иранского лайнера вызовет дезорганизацию в системе охранения химического предприятия, и откроет путь диверсионной группе для проникновения на территорию объекта. Да, бреши в обороне русские заделают, переведя охрану на особый резервный режим. Но бойцы боевой группы должны успеть укрыться внутри объекта. И день отсидеться там, чтобы ночью начать действовать, применяя гранатометы. На этом Гурбани прервал речь, подойдя к столу совещаний, и усевшись в удобном кресле. Лески, внимательно взглянув на афганца, спросил. «И, как понимаю, этой группой, которой предстоит покинуть падающий лайнер, будут мои люди?» Гульбиддин утвердительно кивнул головой. «Да, Дэвид, этой группой будешь командовать ты. А пассажиры? Ведь их может быть около ста тридцати человек». Гурба не поморщился. «Деф, зачем спрашивать глупость? Сам прекрасно понимаешь, что все находящиеся в том самолёты пассажиры и члены экипажа будут обречены на гибель, кроме, естественно, десятка твоих бойцов». «Слушай, Гульбедин, а это не ты случаем организовал воздушную атаку на США?» «Нет, не я, но опытом воспользовался, кстати, весьма ценным опытом, Уверен, что такие атаки еще повторятся. Бдительность неверных притупится. Тогда-то шахиды и начнут новый удар. Так будет. Лески также вернулся на свое место. Жестом указал Бриджу на мебельную стенку и выразительно приложил палец к горлу. После услышанного от афганского маджахеда ему просто необходимо было выпить. Чего-чего от такого расклада Матерый диверсант-наемник никак не ожидал. Эшли налил боссу и себе. Оба дружно выпили изрядную дозу крепкого спиртного напитка. Гурба не заметил. «А вот этого вам, господа, не следует делать. По крайней мере, на время подготовки и проведения операции». Англичане проигнорировали реплику афганца. Наступило молчание. «Недолгое, которое прервал лески». «Каким оружием ты намереваешься снарядить группу?» «На выбор, Дэв. На твой выбор. У нас есть практически любое вооружение. Но ты говорил о гранатометной атаке. Да, это будет самое эффективное в конкретном случае оружие. И я предлагаю несколько видов гранатометов, от российских до американских. Ладно, с этим разберемся». Кроме оружия, каждый боец должен иметь средства химической защиты. Естественно, и они будут входить в вашу экипировку. Руку поднял Эшли. — Позвольте вопрос, господин Гурбани. — Конечно, спрашивай. — Почему вашему пилоту-смертнику сразу не направить терпящий катастрофу Боинг на химический объект? Это решало бы проблему и безо всяких отвлекающих маневров у Туры и без применения нашей группы. Гульбиддин сложил руки на животе. «Нет, господин Бридж, это не решало бы проблемы. Но почему? Вы забываете о средствах противовоздушной обороны объекта, зенитно ракетные батареи. Как только ее радары засекут приближение воздушной цели... Батарея собьет самолет на подлете. Напарника поддержал и Лески. А что помешает зенитчикам сбить наш самолет? Ведь он также будет сближаться с объектом. Я понял твой вопрос, Дев, и отвечу так. Батарея ПВО, несомненно, открыла бы огонь. По-нашему, да, и по любому другому самолету но при условии, если тот стал бы сближаться с объектом, заходя на него, то есть идя на завод. Наша же воздушная цель будет аварийно сближаться параллельным заводу курсом, даже падением непосредственно не угрожая объекту. В этом случае ПВО будет молчать. Атаковать цели, проходящие стороной, Пусть и в непосредственной близости, но не представляющей реальной угрозы конкретно объекту защиты, зенитной ракетной батареи право не дано. А именно в этом режиме и будет терпеть бедствие наш Боинг. Ну хорошо. Хотя, конечно, ничего хорошего в этом нет. Упал самолет, разорвал оборону объекта, моя группа успешно десантировалась и проникла на его территорию. «Где мы сможем укрыться, чтобы пересидеть целый день в условиях, когда вокруг будет твориться непонятно что? Когда весь боевой контингент охраны и обороны поднимут по тревоге?» Гурбани, блеснув перстнем, направил указательный палец на рабочий стол. «Там Дэв. На карте есть отметка красным карандашом. Это полоса кустарника вдоль складов» в которых имеются лазы в подземный коллектор. Можешь разместить свою группу в кустах, можешь спустить под землю. Ни в том, ни в другом случае у самых складов вас искать никто не станет. У русских других забот будет по горло. Единственное, что вам предстоит сделать быстро, незаметно для противника и слаженно после приземления, так это организовано совершить марш-бросок на территорию объекта к той самой красной отметки на карте. Лески прикурил сигару. Гурбани неодобрительно посмотрел на наемника. Бридж, также потянувшийся к коробке, перехватив этот взгляд, курить передумал. Дэвид выдохнул плотное облако дыма. «Допустим, все пройдет по вашему плану. Мы проникнем на территорию химического завода, укроемся в кустах или в подземном коллекторе, «Пересидим до определенного времени. Затем, облачившись в средства химической защиты, выйдем на рубеж ведения огня. Какие цели нам предстоит уничтожить?» Гурбани в который раз утвердительно кивнул головой. «Своевременный вопрос, Деф. Он поднял свой кейс, вытащил из него стандартный лист бумаги, положил его на стол». Леский увидел какую-то схему и синие стрелы, обозначающие сектора ведения огня. Гульбиддин пояснил. «На этой схеме указаны позиции, которые твоим ребятам, Дев, предстоит занять, и цели, которые вам нужно будет уничтожить. Желательно в ночь с 15 на 16 сентября, но конкретное время установишь сам, исходя из обстановки». Главное, чтобы объект был уничтожен, а когда по времени и дате не столь важно. Однако, повторюсь, желательно как можно быстрее. Впрочем, это и в твоих интересах, Дэв. Окей. Теперь о самом главном. Как мы будем уходить от объекта? Обстреляв склады с двумя производственными цехами самого завода и вызвав разрушение что приведут к интенсивной утечке ядовитых компонентов химического оружия, вы покинете объект тем же маршрутом, каким и проникнете на территорию, с одним уточнением. Вам придется преодолевать и минные поля, и электрозащиту, которые за день успеет восстановить служба безопасности. Но сделайте это без проблем, применив специальное снаряжение, которым вы также будете оснащены. Выйдя за пределы объекта, выдвигаетесь в квадрат 26-14. Он тоже помечен на карте. Там, на опушке леса, вас будет ждать вертолет Ми-8, одной из нефтяных компаний. Он доставит вас на резервную скважину, где неделю проведете в режиме ожидания дальнейшей эвакуации. По истечении названного срока тем же вертолетом «Вас, как российских нефтяников, перебросит в город Холландск, где в аэропорту встретит человек, который будет знать тебя, Дэв, в лицо. Он, используя самолеты иностранной компании, перебросит вас туда, где мы встретимся, за пределами России». Леский задумчиво потер подбородок, спросил. «Порядок оплаты работы. Обычный». 30 процентов аванса до убытия к объекту, семьдесят после возвращения. Перевод денег на любой указанный тобой счет». «Хорошо. Признаюсь, Гульбедин, ждал от тебя многого, но такого, что услышал, не ожидал никак». Гурбани откинулся в уютном кресле. «Кажется, мы все обсудили?» «В общих чертах, да». «А конкретное решение принимать, Дэв, будешь ты. Я лишь довел до тебя то, что считал нужным довести. Цель и возможные варианты достижения ее. Ну а если у тебя родится в голове другой, более надежный план, я всегда готов рассмотреть его». «Ты не вернешься в Афганистан?» «До окончания операции нет». «Агент вражеской разведки не будет волноваться?» «Это его проблема. Не должен». Ибо для всех, поставив задачу Амару, я убыл на месячный отдых в Арабские Эмираты. Так будет надежнее. Так ты что, в Австрию прибыл один? Да, совершенно один. Если срочно понадобишься мне, хотя бы для обсуждения возможных предложений по изменению некоторых деталей плана, как я смогу найти тебя? Очень просто, Дэв, по мобильному номеру. Так назови его». «Зачем? Вот тебе визитка, там все отмечено». Лески принял пластиковую карточку, на которой значился араб Хусейн адан генеральный менеджер аравийской нефтяной компании «Трансконтиненталь». Ниже были нанесены цифры мобильного номера, высокопоставленного в кавычках менеджера. Гурбани поднялся. Если до 15 числа не понадобится встреча, то встретимся в Тегеранском аэропорту. Там обсудим окончательный вариант плана, и я изложу порядок ваших действий непосредственно на борту Боинга. Заодно и с пилотом познакомитесь. Да, интересно будет взглянуть на идиота, жертвующего собой ради каких-то виртуальных ценностей. Не говори так, Дэв. Не так уж виртуальны эти ценности». Да, пилот идет на самопожертвование в основном ради идеи, но зная, что его обедневшая в последнее время многочисленная семья после его смерти не будет нуждаться ни в чем. И все равно не понимая ваших шахидов. Хотел бы понять, но не могу. Не та вера у тебя, Дэвид, чтобы понять наши идеалы и обычаи. Ты прав, Гульбидин. Ну что ж, закончили разговор? Проводи меня, Дэв. лески прошел с Гурбани до прихожей. Там передал гостя, дасол и приказал. Робби, проводи господина Гурбани до ратуши. Убедись, что за ним не следят. И возвращайся, не мешкая сюда. Понял босс. Леский обернулся к афганцу. До встречи в Тегеране, Гульбиддин. До встречи, Дэв. Да хранит вас всех Аллах. Спасибо. Вот, держи. Это мой счет в одном швейцарском банке. Перед посадкой в обреченный на гибель Боинг я хотел бы с последними инструкциями получить и подтверждение того, что аванс переведен на него. Ты убедишься в этом. Окей. Счастливого пути. Спасибо. Гурбани вышел из дома, прошел по бетонной дорожке, отворил дверь декоративных ворот, пошел по улице. За ним двинулся Дасселл. Закрыв дверь, Лески вернулся в гостиную. Молча прошел к бару, наполнил бокал виски, в два глотка прокинул обжигающую жидкость в себя. Упал в кресло, посмотрел на Бриджа. «Ну, как тебе задумка, Гурбани, Эш?» ни к черту, Дэв, если честно. Ты прав, но рискнуть стоит». Если все сложится так, как спланировала эта хитрая коварная лиса Гульбиддин, шансы на успешное решение поставленной задачи у нас неплохие. Где-то 40- к шестидесяти. Это нормально в нашей профессии расклад. Брич согласился. Рискнуть можно, но как легко приговаривать людей к смерти этот немытый абориген. Аж мне жутко. — Бросишь. Мало ли, невинных жертв мы сами положили в землю. — Ты прав. Вернулся Дасл, доложил. — Гостя проводил. Все нормально. — Окей. — Что дальше будем делать, босс? — Неужели не ясно? Готовится к акции. — Людей вызовем непосредственно в Тегеран. А сейчас проанализируем план Гурбани.